Он говорил себе почти с изумлением: "Это она". Как воскликнули бы мы, если бы нам показали оторванную от нас и вынесенную наружу нашу болезнь, в которой мы не нашли бы никакого сходства с нашими действительными страданиями. "Она?" спрашивал он себя, желая понять, что это такое. Ибо тайны личности, твердят постоянно, есть нечто похожее на любовь и на смерть. скорее, чем на расплывчатые наши представления болезни. Нечто такое, что мы должны исследовать очень глубоко из страха, как бы сущность её не ускользнула от нас. И эта болезнь, каковой была любовь Свана, до такой степени разрослась, так тесно переплелась со всеми привычками Свана, со всеми его действиями, с его мыслями, с его здоровьем, с его сном, с его жизнью, даже с тем, чего он желал для себя после смерти, так всецело слилась с ним воедино, что ее нельзя было бы исторгнуть из него, не подвергнув почти полному разрушению всего его существа. Как говорят хирурги, любовь его не выдержала бы теперь операции. Благодаря этой любви Сван до такой степени отрешился от всех своих интересов Что, являясь изредка в свете, он думал, что его аристократические знакомства, подобно элегантной оправе, которую Адетта, впрочем, не была способна оценить по достоинству, могут несколько повысить его собственную цену в глазах Адетты. И он был бы, пожалуй, прав, если бы они не опорочивались его злощастной любовью, которая обесценивала для Адетты всё, к чему он не прикасался. ибо как будто объявляла все это менее важным, чем она сама. Испытывал там, одновременно с тоской находиться в местах и среди людей ей неизвестных, то чистое эстетическое наслаждение, которое он получил бы, читая роман или рассматривая картину, где изображены развлечения праздного класса, вроде того, как у себя дома Он с таким же удовольствием наблюдал исправный ход домашнего хозяйства, элегантность своего гардероба или врей своих слуг. Хорошее помещение своих капиталов, с каким читал у Сен-Симона, одного из любимых своих авторов, описание механики повседневной Версальской жизни. Меню госпожи де Монтенон или крайней скупости и широкого образа жизни Люли. в слабой степени, поскольку его отрешённость не была всё же абсолютной, причина этого нового наслаждения, которым упивался теперь Сван, была в возможность погрузиться на мгновение в неногие часы своего существа, оставшиеся почти незатронутыми его любовью и его терзаниями. В этом отношении личность, которая наделяла его моя двоюродная бабушка Сван сын Отлично от его более индивидуальной личности Шарль Сван была личностью, в которой он чувствовал себя теперь наиболее привольно. Однажды, по случаю дня рождения принцессы Пармской, а также потому, что эта дама часто могла косвенным образом быть полезной Адэтте, предоставляя ей билеты на спектакли гала и торжественные годовщины, он решил послать ей корзинку фруктов. И не зная хорошо, где и как приобрести их, поручил это дело одной кузине своей матери, которая, обрадовавшись возможности оказать ему услугу, написала ему, что фрукты были взяты ею не в одном месте, но виноград у Кропота, чьей специальностью он был, земляника у Жоре, груши у Шеве, державшие лучшие сорта и так далее. И что каждая ягода Было мной тщательно осмотрено и обследовано. И действительно, по благодарности принцессы он способен был составить представление об аромате земляники и нежности груш. Но особенно слова, каждая ягода была мной тщательно осмотрена и обследована, были целительным бальзамом, пролитым на его душевные раны, поскольку они уносили его сознание в область которую он посещал редко, несмотря на то, что она принадлежала ему по праву, как наследнику богатой и почтенной буржуазной семьи, где из поколения в поколение передавались и всегда были к его услугам стоило ему пожелать, знание хороших фирм и искусство умело сделать покупку.